Глава 1213. «Отзы, отзы». «Только и всего». Ван и нахмурился. Его глаза невольно нашли сестрицу-наставницу, старого бокая и пятёрочку, который переметнулся на другую сторону. Мысленно он послал наставнику вопрос. «Учитель, вы когда-нибудь слышали об империи Черномирья?» «Ха!» У патриарха бушующее пламя сузились зрачки. «Боуле!» «Как ты узнал об Империи Черномирья?» «По воле случая. Наставник, с этой Империей что-то не так?» «Куда уж тут. В Центральном домене действительно была Империя, называемая Черномирьем. Довольно сильная страна. У них был Патриарх Вселенной. Однажды он перестал слушать за бесконечный клан, после чего Империя самовольно вышла из Альянса и стала независимой. Но потом... Патриарх Бушующее Племя внимательно посмотрел на Ван Боуле. Это произошло вскоре после победы бесконечного клана над темной сектой. С тех пор минуло много веков, Патриарха Империи Черномия лично обезглавил почтенную бесконечность, а потом использовал небесное дау, чтобы стереть все упоминания его империи. В результате мир забыл о некогда великом государстве. Насколько я понял, разбить эту печать можно только достижением всемогущества, а именно боевой мощи стадии Вселенной. Именно так и сорвал ее со своего разума. Мне интересно другое. Как ты узнал об империи Черномия? После прорыва тебе мог рассказать об этом эксперт стадии вселенной, что, как по мне, весьма сомнительно. Ты мог выяснить это и до прорыва, но тогда тут же все забыл бы из-за недостаточно высокой Стоило патриарху бушующее пламя это сказать, как Ван и слегка прищурился. Находясь на стадии звездного домена, он обладал силой вселенной. Его взгляд еще раз косился в сторону пятерочки. В голове всплыли слова, что тот сказал во время их первой встречи. А также сцена встречи с Каменным патриархом Звездной системы неподалеку от божественного ока. Каменный патриарх отпустил их после того, как он назвал имя старшего брата ченьсен Но потом Ван Паволы начали мучить сомнения. Дело явно было не только в ченьсен но и в Пятерочке, который тогда был с ним. Интересно. Наставник, мне нужно отлучиться и кое-что проверить. Ван Буале сообразил, что его наставник не догадался об истинном статусе пятерочки. Раз его могущественный учитель не смог этого увидеть, значит во всем бесконечном Дао-домене способных на это, можно пересчитать по пальцам. Раньше Ван Буале подозревал, что пятерочка родился в совсем непростом месте, но такого он не ожидал. Истинная сущность осталась на месте, а Аура Дао создала за пределами Солнечной системы и В следующий миг он растворился в пустоте космоса. Патриарх бушующее племя заметил уход Идолотхармы. Пятерочка давивший на Ослика внезапно вздрогнул. Испытываемое им самодовольство сменилось неуверенностью. А он с легким чувством вины посмотрел вверх за пределы Солнечной системы. Ван был этим временем на огромной скорости мчался сквозь космос. Каждый шаг перемещал его на огромные расстояния. В звездном небе сталкивались естественные законы двух небесных дао, поэтому культивация почти всех практиков оказалась подавлена. Ван Бул же почти ничего не чувствовал. С одной стороны, его культивация была слишком высокой, а тело стало целой вселенной. С другой, небесная, да, у темной секты и бесконечного клана, а точнее их магические законы находились внутри Ван Була. Можно сказать, что он воплощал с собой их слияние, поэтому, в каком бы плачевном состоянии ни было звездное небо, он чувствовал себя прекрасно. От него исходила поистине сокрушительная аура, никто не мог почувствовать его присутствие. Но ему не удавалось полностью скрыть давление, несмотря на все старания. Во множестве цивилизаций, через которые пролегал его путь, опускалась небесная мощь. Причем такая, что все живое в ужасе белело и прижималось к земле. На планетах Блекли краски и тускнели звезды, когда Ван Буала проходил мимо. В то же время патриарх Секты 9 областей открыл глаза и посмотрел из секретной палаты на Звездное Небо. Он почувствовал эмонации идоллатхармы Ван Буале. Для него боевая сила Вселенной была похожа на горящий в ночи факел. На таком уровне любое действие влияло на небесное дау и звездное небо. Такому человеку очень трудно спрятаться от других практиков своего уровня. Такая огромная сила была похожа на паутину. Попадающие в нее насекомые не вызывали особой вибрации, а вот если это будет птица, с достаточно крепкой паутиной ее трепыхание может перевернуть вверх дном реки и моря». В глазах патриарха секты 9 областей разгорелось пламя зависти, ненависти, злобы и обиды, но он усилием воли подавил эти эмоции и закрыл глаза. Ван Боле почувствовал взгляд патриарха, но никак на него не отреагировал. Могло показаться, что путь занял у него много времени, но в действительности на него ушло всего несколько вдохов. Когда патриарх секты 9 областей закрыл глаза, Ван Боле достиг места, где раньше располагалась цивилизация Божественное Око. После ухода цивилизации Божественное ока здесь ничего не осталось, в этом районе не чувствовалось присутствия жизни. Ван Буэлэ не стал здесь задерживаться, один шаг и он возник у системы, где когда-то повстречался с каменным патриархом. У него странно блеснули глаза. Это место изменилось с его последнего визита, странное дело, здесь тоже напрочь отсутствовала жизнь. Перед Ван раскинулись руины среди несметного множества осколков планет не было ни одного каменного голема. Раньше здесь была потухшая звезда, которую Патриарх использовал в качестве маскировки, она тоже пропала. Если быть точным, то, что от нее осталось сейчас, плавало в космосе. Пока Ван был изучал систему, Аура Дау раскинулась во все стороны и почувствовала в осколках сильные монации времени. Это место было уничтожено по меньшей мере сто тысяч лет назад, если не больше. С кем же я тогда встречался? Ван было задумчиво склонил голову. «С иллюзией? Не может быть. Если подумать, существует только одно объяснение. Во время прошлого визита все произошло на самом деле. Из-за неестественного катализатора пространство и время спутались, что позволило мне повстречать каменного патриарха, который погиб много веков назад. Судя по его ауре и тому, что он узнал имя Чэнь Цзэ, в то время старший брат обладал хорошей культивацией. Скорее всего, тогда империя Черномирья еще не существовала, В то время не придал этим мелочам значения. Глаза Ван Боула ярко сияли, словно он нашел пространственно-временную аномалию. Это было не то чтобы очень удивительно, но он точно помнил разговор с патриархом. Помимо этого, тот дал ему ценные материи для переплавки корабля. Разговор произошел на самом деле, ресурсы тоже были реальными. Удивительное происшествие, как ни посмотри. Здесь было задействовано великое дао времени. Это дао была основой тающего времени Ван Була. Если он научится выносить материальные предметы из прошлого, то эта магия выйдет на запредельный уровень. Эта даоская магия будет даже более устрашающей, чем тающее время. Размышляя об этом, Ван Була нахмурил брови. Потому что во всей этой истории самым важным был катализатор, по чьей вине все это случилось. Ответ напрашивался сам собой. Ван Буула закрыл глаза и мысленно воскресил разговор с пятерочкой который состоялся в пещере метеорита. Как тебя звать? Национальная герб империи Черномерия — попугай. Поэтому мое имя ZOZ. Можешь звать меня пятерочкой папочка.